Мазур коротко замахнулся, садил кулаком под ребра бордачу, добавил по почкам для верности. Не хил бы добить духа на поле боя. Но второй террорист услышал сихую возню уже со всей прыти шоркал на театр военного действия, вряд ли собираясь оставаться зрителем. И что хуже всего, достав на ходу рацию, уже подносил ее к подбородку. До уха Мазура донесла слехорадочная скороговорка. Он уложил Ахмеда с пилой, я маму этой пилы, он... Мазуру знал голос и дал короткую очередь, оборвав комментарии событий на самом интересном месте. Вот как она складывает судьба там. Паренек, не скинь невезучего боцмана за борт еще в начале пути, открыл бы чулан, где хранились Мазур с Олесей, и тогда, кто знает, может, был бы сейчас жив. Хотя Мазур постарался бы не оставить ему такого шанса. По-любому теперь, как в считалочке. Из двенадцати террористов осталось трое. Если с сведениям предруковатого албанца. Мазур без церемонии высадил стекло иллюминатора. Вот когда порадуешься, что буржуи устроили вместо маленьких круглых оконец натуральные домашние окна, и нырнул рыбкой. в во след раздались запоздалые недружелюбные очереди. С небольшой высоты он спрыгнул на палубу, уже не заботясь о том, где и кому слышен грохот шагов и пальбы. Пальба в зале, изорганизованной, стала хаотичной и затихла быстрее, чем Мазур распрямил ноги, оказавшись на палубе. В движении он отцарапал руку, прихваченной с собой струной. Зато она и была выброшена за борт, доляшей с ней, не самое удобное в быстром контактном бою оружие. — это доказал пример давишнего специалиста по пилею. — Кстати, интересно, нахрена этому духу вооружаться именно с той неудобной пилой? Из-за алмазной пыли, что ли? Ну, детский сад, честное слово. Мазур держал путь в конференц-зал. В этом плане он имел все основания верить албанцу. Самое удобное место для центра операции. Два крупных помещения. В одном томятся заложники, в втором тусуются террористы. Минимум подсобок, превосходный обзор. По дороге Мазуру встретился очередной караульный, и тут же было удобно придать новый импульс затихающей стрельбе. Чем менее бой системен, тем менее удобен для организованной страны. То есть в данном случае для команды какого-то там исламского революционного фронта. Успевший обернуться молодец получил заряд свинца в диафрагму. Эй, понеслась душа к гурьям в медсанбат. Мазур вдруг почувствовал под босыми ногами сырую от ночной влаги палубу. Это ощущение взбодрило его. Еще пять, десять, двадцать ударов в пульсе и прямо по курсу рубка, а за ней огни конференц-зала. плотно вплотную приблизился к рубке и аккуратно заглянул в слабо освещенный иллюминатор. В рубке расположились трое гоблинов, что никак не могло означать, будто в контрианзале заложники прохлаждаются в городе независимости и курит гальян с кашишем. Скотина албанец или что-то не догнал, и все же наврал про количество гостей и желание сделать падлу, что вполне в характере всех людишек, которые имеют по пятьдесят тысяч евро за заказ. Судя по напряженным мордасам, все трое вели крайне содержательную беседу. Один во время разговора периодически поглядывал на мигающие лампочки приборов. Мазур прислушался. «Все растительные яды и кокаин тоже растворяются и в воде, и в спирте. Я читал. А организм человека не растворим ни в воде, ни в спирте. Значит, если органы мудака, который только что нанюхался коки измельчить в кашу, смешать со спиртом и добавить кислоты то спирт проникнет в кашицу, растворит коку и вступит с ней в эти... в соединение. Активно помогая себе руками, витействовал непонятного возраста чернявый парень со впалыми щеками, черными кругами под глазами и лошадиными зубами. Образованный бляха-муха. И вот что снова получить чистый кокаин. Нужен простой фильтр. Ему шипеляво ответствовал весьма похожий на него, только без передних зубов, боевик. «Брат, ты умный, да?» Если пропустишь сквозь марлю эту твою кашицу, и спирт стечет, то он унесет с собой и сахар, и слизь, и кокаин. Останется столько каша. И хрен ты второй раз шнюхнуть, — заржал третий участник научной дискуссии. Ну, двое гогот поддержали, хотя брат пытался сохранить лицо и продолжал рассуждать что-то про фильтрацию, типа до той поры, пока спирт не станет чистым. Что случится в этом случае?» Мазур охотно послушал бы, но в другой раз. Пока ошлась и я содержательная беседа, он быстро оценил обстановку. «Стрелять в рубки значит повредить технику. И похерить в ноль не только связь с внешним миром, но и возможность управления яхтой». Мазур ногой распахнул дверь рубки. Трое захватчиков сделал едва заметные синхронные движения к автоматам, но притормозили успев поднять то, что секунду назад вынудила Емазура отказаться от пальбы. Все трое одновременно пошли в лобовую атаку с свиньей, то бишь клином, стремясь навалиться с копом с одной стороны, не окружая на тесном пространстве, ей самим-то негде развернуться. Не дав нападающим перехватить инициативу,